Глава 32. Майлз. Шестью годами ранее. Алиса любит Клейтона. Папа любит Клейтона. Клейтон сплачивает семью. Он уже мой герой. А ведь ему всего два дня от роду. Вскоре после того, как папа с Лисой уходят, приезжает Иоанн. Он не хочет брать Клейтона на руки. Но Рэйчел удается его убедить. Иоанн смущен, потому что никогда не держал ребенка. Однако подчиняется. «Слава богу, что Клейтон пошел в Рэйчел», — говорит он. «Я согласен». Иэн спрашивает, рассказывал ли я Рэйчел о том, что написал ему в тот день, когда впервые ее встретил. «Я не понимаю, о чем он». Иэн смеется. «В тот первый день Майлз сфотографировал тебя со своего места в классе, послал фотку мне и написал, это будущая мать моих детей». Рэйчел смотрит на меня. Я смущенно пожимаю плечами. Рэйчел, приятно, что я написал это Иэну. А мне приятно, что он ей рассказал. Входит врач и говорит, что нам можно ехать домой. Иэн помогает мне перенести вещи в машину и подвести Рэйчел к выходу. Потом дотрагивается до моего плеча. Я думаю, он хочет меня поздравить, но вместо этого он просто меня обнимает. Немного неловко, но я рад, что друг мной гордится. У меня хорошо на душе как будто я все делаю правильно, Иоанн уезжает. Мы тоже. Я, Рэйчел и Клейтон. Моя семья. Я бы хотел, чтобы Рэйчел сидела рядом, но мне нравится, что она на заднем сиденье вместе с Клейтоном. Я в восторге от того, как сильно она его любит. В восторге, что теперь, когда Рэйчел стала матерью, меня влечет к ней еще сильнее. Мне хочется поцеловать ее. Сказать о своей любви. Но, по-моему, я и так повторяю это слишком часто. Не хочу, чтобы ей надоело. «Спасибо тебе за нашего малыша», — говорит с заднего сиденья Рэйчел. Он прекрасен. «Ну, красоту он унаследовал от себя. От меня у него только яйца». Она смеется, смеется от души. «О, да, знаю. Они такие большие». Мы оба смеемся. Рэйчел вздыхает. «Поспи», — говорю я. «Ты же два дня не спала». В зеркале заднего обзора я вижу, как она улыбается, потому что не могу оторвать от него глаз. А я не могу оторвать глаз от тебя, Рэйчел. Однако отрываю, потому что огни встречной полосы ярче, чем следовало бы. Я стискиваю руль. Намного ярче. Говорят, за мгновение до смерти перед глазами проходит вся жизнь. В каком-то смысле так и есть. Вот только перед глазами непоследовательные или разрозненные эпизоды, а одна единственная картинка, которая застревает в сознании, становится всем, что ты видишь, всем, что чувствуешь. Перед глазами стоит не твоя собственная жизнь, а те люди, которые стали ею, Рэйчел и Клейтон. Перед глазами лишь они двое, вся моя жизнь. Гул — один только гул. Внутри, снаружи, снизу и сверху. Рэйчел. Рэйчел. Рэйчел. Не могу ее найти. Клейтон. Клейтон. Клейтон. Мокро. Холодно. Голова болит. Руки тоже. Я ее не вижу. Я ее не вижу. Я ее не вижу. Я его не вижу. Тишина. Тишина. Тишина. Оглушительная тишина. «Майлз!» Я открываю глаза. Мокро. Мокро. Мокро. Вода. В машине вода. Я расстегиваю ремень безопасности и оборачиваюсь. Рейчел сидит, обхватив руками автокресло Клейтона. «Майлз, помоги!» Оно застряло. Я пытаюсь. Пытаюсь еще раз. Но ее тоже нужно вытащить. Ее нужно вытащить!» Я ногой выбиваю стекло. Видел такое в каком-то фильме. Обеспечьте себе выход прежде, чем давление на окна слишком возрастет. Рэйчел, выбирайся наружу, я его вытащу. Но она отказывается бросить ребенка. Я его вытащу, Рэйчел. Она не может выбраться. Ремень заела. Он слишком сильно натянут. Я хватаюсь за ремень. Нащупываю пряжку уже под водой. Рэйчел бьет меня по рукам, пытается оттолкнуться. «Сначала его!» — кричит она. «Сначала вытащи его!» «Не могу!» Они оба застряли. «О, Господи!» «Мне страшно. Ей страшно. Повсюду вода, и я больше не вижу Клейтона. Не вижу Рэйчел. Не слышу его плача». Я снова нащупываю пряжку, расстегиваю ремень, хватаю Рэйчел за руки. Ее окно цело. Мое разбито. Тащу Рэйчел вперед, а она сопротивляется. «Сопротивляется?» «Обмикает?» «Сопротивляйся, Рэйчел!» Поживелись. Сопротивляйся. «Пожевелись!» Кто-то просовывает в окно ладонь. «Дайте мне ее руку!» Кричит он. В окно льется вода. Все заднее сиденье залито водой. Повсюду одна вода. Я даю ему руку Рэйчел, и он помогает вытащить ее из машины. Повсюду одна вода. Я пытаюсь найти Клейтона. Не могу дышать. Пытаюсь найти его, но не могу дышать. Хочу спасти сына стать для него героем, не могу дышать, и больше не дышу. Тишина, тишина, тишина, тишина, тишина, тишина. Оглушительный крик. Я зажимаю уши руками, заковываю сердце в броню. Отплевываюсь, пока снова не начинаю дышать. Открываю глаза, мы в лодке. Оглядываюсь по сторонам, мы на озере. Подношу руку к подбородку. Рука красная, покрыта кровью. Такой же яркой, как волосы Рэйчел. Рэйчел. Вижу Рейчел. Клейтон. Не вижу Клейтона. Я приподнимаюсь на локтях и подползаю к борту. Нужно найти Клейтона. Кто-то останавливает меня. Оттаскивает назад. Говорит слишком поздно. Говорит, ему очень жаль. Но мы уже не можем ничем помочь. После столкновения машина слетела с моста. Ему очень-очень жаль. «Я пододвигаюсь к Рейчел, хочу ее обнять, но она не дается. Она кричит, всхлипывает, рыдает, воет. Бьет меня, пинает. Говорит, что я должен был спасти его, а не ее. Я же пытался спасти вас обоих, Рэйчел. Ты должен был спасти его». «Ты должен был спасти его!» «Я должен был спасти его!» Она кричит, всхлипывает, рыдает, воет. «Я все равно ее обнимаю, пусть меня бьет!» «Пусть ненавидит!» «Рэйчел меня ненавидит!» «Я все равно ее обнимаю!» Рэйчел плачет, но уже беззвучно. Плачет так сильно, что не может издать ни звука. Плачет ее тело, но не голос. «Все кончено!» Все кончено. Все кончено. Я плачу вместе с Рэйчел. Плачу и плачу и плачу. Оба мы плачем и плачем. И плачем. Все кончено. Осталась одна вода. Я смотрю на Рейчел, но вижу лишь воду. Закрываю глаза и вижу воду. Поднимаю взгляд к небу и вижу все ту же воду. Как больно. Не думал, что сердце способно вместить тяжесть всего мира. Я больше не делаю жизнь Рэйчел прекрасной. Я уничтожил тебя, Рэйчел. Моя семья. Я, Рэйчел и Клейтон. Все уничтожено. Ты больше не сможешь любить меня, Рэйчел.